Забастовка быстро охватила весь район. Рассказывали, что в некоторых поселках произошли стычки с немцами. Лейтенант Шмидт, сам не свой, вбежал в кабинет фон Герлоха. Нужно сейчас же их разогнать. Капитан лежал на диване, ставни были наглухо закрыты. С улицы доносились крики звуки марсельезы. «Не говорите так громко», — сказал капитан. «Когда у меня бывает припадок, мне нужен абсолютный покой». «Интересно, как вы думаете их разогнать? У нас 60 человек, а шахтеров три Но у этих чумазых нет оружия. Напрасно вы так думаете. Капитан французской жандармерии говорил мне, что у террористов триста или четыреста американских автоматов. Вам бы только воевать. А кто будет отвечать за жизнь моих подчиненных? Но, господин капитан, послушайте... Я вам сказал, что у меня припадок. Уйдите и прикажите, чтобы меня не тревожили. А на крикунов не следует обращать внимания. Я, слава богу, три года во Франции покричат и разойдутся. Фельдфебель Краус поджидал Шмидта. Что приказал капитан? Что он приказал? Чтобы его не беспокоили, у него припадок. Может быть, позвать врача? Лейтенант Шмидт засмеялся. Врачи от этого не лечат. Говорят, что генералы умирают в своей кровати. Так вот капитан фон Герлах твердо решил стать генералом. Немцы, находившиеся в соседних поселках, струсив, убежали в город. На улицах шахтеры громко пели Марсельезу. Связная сообщила Жозет, что партизанский отряд, находившийся в соседних горах, решил штурмовать город. 15 июля вечером. Лейтенант Шмидт доложил фон Герлуху. «Все говорят, что террористы решили прорваться в город. Если мы их пропустим, произойдет катастрофа. Они могут вооружить чумазых. Неужели мы должны ждать, пока нас не растерзают?» Капитан попробовал улыбнуться. «Мальчику обязательно хочется повоевать. Хорошо, я не возражаю. Жалко, что я не смогу посмотреть, как вы командуете». Я сегодня чувствую себя еще хуже. Бой длился с полудня до темноты. Немцы потеряли 30 человек. Были потери и у партизан. К вечеру лейтенант Шмидт приказал отступить в город. Немцы забаррикадировались в казармах. 300 партизан выстроились на площади. Шахтеры их обнимали, говорили, «Дайте нам оружие, мы пойдем с вами на Альби». У многих партизан были в городе семьи, они разбрелись по домам, ночь была горячей, темной и шумной, пели, кричали, поздравляли друг друга. В мэрии командир отряда Ноэль и Полина обсуждали, как овладеть казармами. «Сколько у тебя винтовок?» — спросила Полина. «28. Два автомата, 43 револьвера, 36 ручных гранат. У большинства партизан нет ничего, кроме ножей. Здесь что-нибудь имеется?» У АС целый арсенал. Мы устроили координационное собрание, но они не хотят и слышать. А у нас мой автомат и 17 револьверов. Все? В одиннадцать часов вечера Фельдфебель Краус подал капитану фон Герлоху запечатанный пакет. Капитан прочитал. Как вам известно, город и весь район находятся под нашим контролем. Завтра к нам присоединяется партизанский полк майора Леже с артиллерии и отряд Либерте. В избежание бесцельного кровопролития, настоящим предлагаю вам капитулировать. Все немецкие офицеры и солдаты будут содержаться согласно правилам международных конвенций. Ответ должен быть дан не позднее 6 часов утра 17 июля 1944 года. Капитан Нуэль. Фон Герлох вскочил с дивана. Он даже забыл о том, что болен. Какой ужас! Война кончается, а я здесь погибну. Почему я не в Нормандии? Там все куда проще. Если бы здесь были американцы, я не задумываясь сдался бы. Но нельзя сдаться террористам. Они начнут сводить счеты. Я хотел жить в мире с французами, а они даже меня заставляют воевать. В полночь партизаны, охранявшие мэрию, задержали немецкого солдата. Его повели в кабинет мэра. Полина сидела в кресле. Ноэль спал, подложив под голову свод законов. Немец сразу сказал, «Я австриец!» Ноэль вскочил и, ничего не соображая со сна, крикнул, «Автомат есть? Нет? Чего ж ты прилез, если у тебя нет автомата? Я вам сказал, что я австриец!» Я не хочу больше воевать. Все это зашло слишком далеко. Теперь ясно, что немцев расколотят, а я австриец. Там еще есть один поляк, он тоже решил дезертировать. Вы только не думайте, что они сдадутся. Капитан фон Герлах вызвал коменданта Альби. А сейчас лейтенант Шмидт объявил, что мы должны держаться, так как на заре прибудет отряд из Альби с танками. Ноэль раздраженно сказал, «Ладно, убирайся и достань автомат, без этого ты нам не нужен». Когда немец ушел, Ноэль сказал Полине, «Дело дрянь. В Альби у них много войск. Придется уйти, не то мы окажемся в ловушке». «Я попробую еще раз поговорить с Легланом», — сказала Жозет. «У них две сотни автоматов и несколько пулеметов. Я это твердо знаю. Один из наших был на площадке, когда они принимали». «До войны...» Стоило заглянуть в кафе «Коммерс», чтобы обязательно увидеть там нотариуса Леглана. Он никогда не играл в карты, как другие завсегдатые кафе. Он рассуждал о прошедших кантональных выборах или о предстоящих парламентских. Критиковал кабинет, предсказывал кризис, возмущался то Ватиканом, то Москвой. Был он социалистом, потом радикалом, потом снова социалистом. Говоря о политике, именовал своего собеседника, будь то старый приятель, не иначе как гражданином, хватал его за пуговицу пиджака и обдавал брызгами слюны. В сороковом году он вдруг заявил, политика мне опротивила, у меня семья, я не авантюрист и не мальчишка. Он тогда сильно струсил. Чуть было не выступил с прославлением Петена, удержала его жена. Зачем тебе снова путаться в эти грязные дела? Теперь Леглан говорил, что уже в сороковом он выполнял какие-то таинственные поручения генерала де Голля. Хотя никто не относился к нему серьезно, он стал руководителем местных АЭС, даже делегатом лондонского БСРА. Все понимали, что без Леглана не обойтись. Ведь до войны он был заместителем мэра, председателем городского отделения Лиги прав человека и душой Союза Ревнителей Светского Образования Департамента Тарн. Жозе долго звонила. Было два часа ночи. Госпожа Леглан решила, это немцы пришли за мужем. Увидев Полину, она так обрадовалась, что чуть не расцеловала ее. Леглан был в плаще, который он надел поверх полосатой пижамы. «Они вызвали отряд из Альби», — сказала Жозет. «Если нам не удастся вооружить хотя бы всех партизан, мы пропали». Леглан зевнул, но сделал вид, что вздыхает. «Я вас предупреждал, гражданка Полина, что это бессмысленная авантюра». Все может измениться, если вы предоставите нам оружие. Я вам удивляюсь. Вы общественный деятель, представительница ФТП, а рассуждаете как ребенок. Я могу вам предоставить мой дом, мой револьвер, мою жизнь. Нас спаяла совместная работа, опасность, но оружие — это не моя собственность. Это собственность республики. Нам его дали не для мальчишеских авантюр, а для дня жи.